День немецкого искусства. В Берлине я получил приглашение приехать в Мюнхен по случаю торжественного открытия Дома немецкого искусства. Примечание. Дом немецкого искусства в Мюнхене на Принц-Регент-Штрассе сооружен в 1933-1937 годах по проекту Троуста. Ныне Дом искусства. Приехали почти все деятели искусств, скульпторы, художники, архитекторы, а также писатели, актеры, знаменитые дирижеры, такие как Фуртвенглер или Кнапперштбуш, и представители дипломатического корпуса, все в качестве гостей имперского правительства. Примечание. Фуртвенглер Вильгельм, 1886-1954. Немецкий дирижер. Возглавлял Берлинский симфонический оркестр в 1922-1945 годах и в 1950-1954 годах. С 1937 года руководил Байройтским фестивалем. Был для нацистов воплощением истины немецкого, национального. Его ставили выше Караяна. В 1944 году Гитлер приказал соорудить для него персональный бункер. С одной стороны, стремился показать властителям свой оркестр и таким образом отстоять нашу позицию. С другой, под всякими предлогами, избегал выступать перед верхушкой на приватных приемах. Кнаперцбуш, Ганс, 1888-1965, немецкий дирижер. известный как интерпретатор музыки Вагнера и Брукнера. Купе спального вагона я отделила с Елизабет Фликеншильд, актрисы которую особенно ценила. Войдя в Дом немецкого искусства, я увидела своего друга, художника Боленвайлера, сидящего на лестнице и восторженно улыбающегося. Заметив меня, он бросился навстречу и воскликнулся слезами в голосе. «Лени, в это трудно поверить, но все картины уже проданы». «Такого не бывает», — проговорил я в изумлении. «Бывает», — заявил сияющий Боленвайлер, «из-за твоей любимой картины «Головы коня» уже успели поспорить Гитлер с Герингом, но купил ее Гитлер, а Геринг заплатил 10 тысяч марок за моего тигра. После этого все захотели приобрести мои работы, и вот они уже полностью распроданы. Выходит, неплохой оказалась моя идея повесить в пустых комнатах картины Боленвайлера». Я обняла своего счастливого друга. Вечером после праздничного обеда был устроен бал. Тут я увидела в вестибюле Луиса Тренкера. После совместного участия в съемках фильма «Студия Уфа» «Большой прыжок» и нашей ссорою прошло 10 лет. С тех пор я Тренкера больше не встречала. За это время он успел сделать фильмы «Бунтовщик» и «Блудный сын». Примечание. «Бунтовщик. 1932». Фильм Тренкера, импонировавший нацистским бонзам типажом национального героя. Гитлер смотрел эту ленту дважды. «Блудный сын», 1934-й. Фильм Тренкера об американских эмигрантах, возвращающихся на родину в Тироль. «Я уже давно хотела закопать в землю томагавк и потому ранее в нескольких строках поздравила его с успехами». Сияя улыбкой, Луис подошел ко мне и, не стесняясь присутствующих, обнял и поцеловал. «Я ужасно обрадовался твоему поздравлению и только ради тебя приехал сюда из Цармата, где снимаю фильм на Матерхорне. Я была рада, что прошлое забыто. Он рассказал мне разногласиях с Геббельсом. Речь шла о фильме «Кандотьеры. Примечание». Кондотьера, 1937, фильм Тренкера, совместного германо-итальянского производства. Представь себе, они вывезли очень важные сцены. Какие? Одни из самых сильных, с досадой проговорил Тренкер. Кульминационный момент фильма, где предводители со своими рыцарями преклоняют вытекание колена перед папой. Ты же мог заранее знать, что Геббельс не будет от этого в большом восторге, сказал я со смехом. Но ведь сценарий был одобрен министерством. Могли заранее сказать, я бы тогда и снимать не стал, и начехал бы на все. После этих слов он обнял меня за талию и потащил танцевать. Я тогда и представить не могла, что мне еще предстоит пережить с этим человеком. Несколько слов о коротеньком эпизоде, промелькнувшем в те бурные дни. На Людвиг-штрассе, уже после того, как прошло торжественное шествие, мой взгляд упал на молодого человека в будке телефона-автомата. Всегда, когда я видела людей безразлично, молодых или старых, мужчин или женщин, которых я считала фотогеничными, просила дать мне фамилию и адрес. Таким образом, у меня уже собралась довольно обширная картотека. Когда молодой человек вышел из будки, я заговорила с ним и тоже попросила назвать фамилию и адрес «Чего ради?» – спросил незнакомец озадаченно. «Извините, возможно, вы знаете меня. Я Лени Рифеншталь». Молодой человек засмеялся и сказал. «Меня зовут Генри Нанен. Найти меня можно в издательстве «Брукман Ферлак» в Мюнхене». Примечание. Нанен. Генри. Анри. 1913-1996. Основатель журнала «Штерн» в 1948 году. До войны – оппортунист, пропагандист в униформе, после войны – убежденный демократ. В 2004 году учреждена премия «Нанана» лучшему журналисту, работающему в экстремальных условиях. Я вспомнил о нем во время дублирования фильма об Олимпиаде. Нам нужно было пригласить человека на небольшую роль немецкого оратора, открывающего Олимпийские игры. Я поручил господину Барчу, одному из моих сотрудников, связаться с Нананом и попробовать с ним съемку сцены, которую нужно было сделать на фоне стадиона. Коротенькая сцена всего-то с одной фразой. Сама я не могла присутствовать при съемке, так как была занята в монтаже. Молодого человека из будки телефона-автомата я снова увидел только 15 лет спустя, уже в качестве главного редактора журнала «Штерн». Есть известные журналисты, которые не стеснялись утверждать, будто Генри Наннен был нацистом уже потому, что в 1938 году он сыграл важную роль в моем фильме об Олимпиаде. Я рассказал об этом небольшом эпизоде только для того, чтобы внести ясность. Но все же еще несколько слов о дне немецкого искусства. В обществе он отмечался с такой же торжественностью, как двумя годами ранее в Берлине отмечались недели Олимпийских игр. Мюнхенские художники с большим размахом и вкусом украсили длинные улицы и проспекты, по которым двигалось праздничное шествие. В Нимфенбурге давалось представление ночи амазонок, а в английском саду вокруг китайской башни на высоких деревьях висели большие разноцветные шары. превращавшие сцену в волшебный сон в летнюю ночь. В отличие от этого великолепия, вид выставленных картин сбил меня с толку. Какое неприятное впечатление оставляли здесь четыре стихии, четыре обнаженных женщины Адольфа Циглера. Примечание. Циглер, Адольф, 1892-1959. Любимый художник Гитлера, президент имперской палаты изобразительного искусства Третьего рейха. Организатор выставки «Выродившееся искусство» 1937, вокруг которого толпились посетители или Гитлер, представленный рыцарем на белом коне, и еще с дюжину героических или аллегорических портретов фюрера. Где были мои немецкие художники Клея, Марк, Бекман, Нольде или Кете кольвиц работами которых я часто восторгалась во дворце Кронпринца? Примечание. Бекман Макс, 1884-1950, немецкий художник и график, главный представитель немецкого экспрессионизма, профессор художественной школы во Франкфурте на Майне, откуда был изгнан фашистами в 1933 году. Произведения Бекмана были выставлены на выставке «Выродившееся искусство» 1937 года. С 1937 года находился в эмиграции во Франции, Амстердаме и США. Из-за множества дел я была полностью отрезана от повседневности, жила как в вакууме. Даже родителей Генса видела очень редко. Радио я не слушала, газет никогда не читала, потому и представить не могла, что картины моих художников исчезли из музеев и галерей и выставлялись с клеймом выродившейся искусства. Меня не только привело в шок новое немецкое искусство, но и сбило с толку речь Гитлера перед тысячами слушателей. О политике я судить не могла, но у меня была четкая позиция по отношению к тому, что связано с искусством. Я пришла в ужас, когда Гитлер возвестил о своей решимости вести безжалостную очистительную войну против так называемого современного искусства. Тогда я еще полагала, что политик вовсе не обязан понимать искусство. Но та страстность, с какой Гильдер убежден в исключительной справедливости своих воззрений и пыл, с каким он пытался воздействовать на слушателей, заставили меня почувствовать опасность. Сила его внушения была исключительна. Я впервые осознала, насколько фюрер может заблуждаться. С этого дня я стала слушать речи Гильдера очень критически. Однако полностью освободиться от его влияния смогла лишь за несколько месяцев до окончания войны. Я возненавидела Гитлера, награждавшего железным крестом детей, как храбрых солдат, перед разрушенной рейхсканцелярией незадолго до крушения Германии.